Глава 28. Заказанные по каталогу книги ожидаемо разделились на две категории – желтушная ерунда о путешествиях между мирами и чудовищно сложные научные изыскания, убедительно доказывающие, что такие путешествия невозможны. Теперь Теу поняла, почему в домашней библиотеке не было информации о переселении душ. Бывшие владельцы дома собирали практические материалы, применимые в реальной жизни, а концепции множественности миров – Занимались только кабинетные ученые, только в теории. Было несколько попыток провести контролируемые эксперименты, но все они закончились провалом уже на старте. Исследователи проводили ритуалы на тремя десятками коматозных больных самого разного возраста, пола и социального положения, но переместить в тело новую душу так и не смогли. Почему именно? Маги выдвигали версии, опровергали версии, вдохновенно склочничали на ученых диспутах, И писали статьи в толстые журналы. Но итоговый ответ был просто как хлебушек. Маги не знали. И если серьезные следователи с мировым именем разводили руками, то Теодоре не стоило даже пытаться. Она ведь даже не дипломированный маг. Так самоучка со способностями. Вывод из этого следовал однозначный и неумолимый. Если не случится какого-то невероятного чуда, Вагасту Теодора не вернется. Но рассчитывать на чудеса Тео не умела, только на себя. О чем задумались? Вздрогнув, Тео подняла голову. Ты уже вернулся? Вместо ответа Том поднял корзину, из которой торчал павлиний хвост зеленого лука. Помидоры, баклажаны, оливковое масло, паштет, ягнятина, сливки, все по списку. Молодец! Автоматически похвалила контрактного Теодора, который в данный конкретный момент было плевать и на баклажаны, и на ягнятину. Как там Рене? Все так же очаровательно? Ну. Смутился Том. Я же на пять минут всего забежал. Тео подняла бровь. На десять. Еще сильнее смутился контрактный. Тео склонила голову на бок. Ладно, на пятнадцать, но не больше. Зато смотрите, что мне передали. Пошарив в карманах, Том выудил аккуратно сложенный лист бумаги, залитый сургучем. На печати рельефно проступали языки взметнувшегося пламени: Что это? Записка. Я встретил на площади святого отца. Он попросил отнести вам. Поставив корзину на пол, Том передал бумагу Теодоре и остановился рядом, неуверенно переминаясь с ноги на ногу. «Ну что, будете открывать?» «Если ты так хочешь узнать содержимое записки. Какого дьявола таскался к своей блондиночке? Шел бы сразу домой, а не с горничными обжимался». «Да, конечно, сейчас открою». Тео меланхолично покрутила в руках записку. Контрактный не уходил, завороженно наблюдая за аккуратным белым прямоугольником, И чем дольше Теодора не распечатывала конверт, тем более странной казалась ситуация. Осознав наконец-то всю нелепость своего поведения, контрактный вздохнув, поднял корзину. «Ну, я пойду, да? Мясо в холодник отнесу». На мгновение Тео стало стыдно. Но вот почему она решила, что Том пошел горничный после того, как получил записку? Может, он на обратном пути со священником столкнулся, а даже если и после. Это несчастные пятнадцать минут. На изготовление кухонных полочек Том потратил часов десять. Когда выдвигаешь подчиненному претензии, нельзя терять объективность. С кем бы он там не обжимался? «Погоди — Погоди, — остановила контрактного Тео. — Может, в этом письме о тебе речь идет? — Обо мне? — растерялся Том. — А я-то при чем? — А вдруг господин предстоятель хочет у тебя резные наличники заказать? Решительно переломив сургуч, Тео открыла письмо. — А нет, все-таки ты ни при чем. «И что там?» — переступил с ноги на ногу Том. «Сегодня после обеда меня приглашают в церковь». «Зачем?» «Вряд ли для того, чтобы указать мне путь к очищающему пламени, благодатному и животворящему». Думаю, у священника возникла проблема, решать которую нужно не верой, а магией. Отложив записку, Тео посмотрела на часы. «Прогрей, пожалуйста, бойлер. Уже десять часов надо бы пошевеливаться». Можно было, конечно, пойти в обычном костюме, Но опыт подсказывал Тео, что отношения с религией нужно выстраивать тщательно. Во-первых, через храмы проходят огромные деньги. А во-вторых, в Кинси голос церкви звучал громче любого другого. И если Теодора хотела бесплатную рекламу, то вот он, идеальный шанс. Поэтому опаздывать навстречу Тео не собиралась. Чертов бойлер, естественно, не прогрелся, и мыться пришлось прохладной водой. Теплая пошла тогда, когда Тео ополаскивал остатки мыла, и выглядело это как утонченное издевательство. Но вот какого дьявола нельзя сделать специальный сигел? Люди десятилетия тратят на доказательство того, что перемещение душ между мирами невозможно. Может, эти умники прервали бы свои теоретические изыскания и занялись чем-нибудь полезным? Например, изобрели способ нормально греть воду. Лязгая зубами, Теодора яростно растерлась полотенцем и прошлепала босиком в спальню, оставляя на полу влажные следы. Стандартный костюм не годился, это совершенно точно. Платье с оборками и рюшами — тоже мимо. Нежно-розовое с белыми кружевными вставками — слишком легкомысленное. Чернильно-фиолетовое — слишком мрачное. Полосатое — слишком пестрое. Поколебавшись, Тео вытащила из шкафа темно-шоколадный костюм с персиковыми вставками по лифу. Строго, изысканно, солидно. То, что надо. Гладко уложив волосы, она сколола на затылке тугой узел, закрепив его узорными шпильками. Жемчужные серьги, светло-бежевые атласные перчатки. Пожалуй, неплохо. Можно даже сказать «хорошо». Том уже ждал на веранде, тщательно побритые, с гладко уложенными волосами и в самой лучшей рубашке. От плотного аромата бриолина у Тео зачесалось в носу. «Ты что, горстями его зачерпывал? Так ведь не держится же!» Тоскливо вздохнул Том, приглаживая старательно уложенные волосы. «То там закрутится, то здесь, как у барана». Ну и пусть бы закручивались тебе идет, правда? Счастливо улыбнулся контрактный. Но это церковь же. Вот даже вы гладенько причесались. Фыркнув, Тео потрогала туго сколотый на затылке узел волос. Да, действительно, это же церковь. Ну что, сразим священника нашими совершенными прическами? В храме Пречистого огня Тео не была ни разу. Она прочитала все, что нашла о традициях, отрепетировала перед зеркалом молитвенный жест: провести руками у лица дохнуть в сложенные лодочкой ладони и раскрыть их навстречу небу. Предполагалось, что таким образом верующий очищается от темных мыслей и греховных чувств, отправляя их в священное пламя. На утилизацию. Каждый раз подсказывал ехидный голосок внутри Тео, когда она стоя у зеркала, складывала и раскладывала руки. Но одно дело домашние тренировки и совсем другое личное исполнение. Трудности начались уже на подходе. Прихожане, вознося первую молитву при чистому огню, останавливались за несколько футов до входа. Но где именно? Приближаясь к храму, Тео постепенно замедляла шаги, судорожно прикидывая расстояние. Здесь? Или еще ближе? А может, она проскочила нужное место? Замешкавшийся сзади контрактный, неловко толкнул ее плечом, обернулся и оказался впереди. «Простите, госпожа Теодора, я задумался. Покаянно...» Склонил голову Том и тут же, сделав пару шагов, вскинул ладони к лицу. Выдохнув с облегчением, Тео сделала те же два шага, скопировала жест и пошла за контрактным, в точности повторяя. Склонила голову у ступеней, снова обмахнула ладонями лицо на пороге, пробормотала: «Очисти меня, священное пламя!» и только после этого вошла в храм. Проникающий через витражные окна свет окрашивал зал в золотой и красный. Сводчатый потолок возносящийся вверх, был расписан устремляющимися к небу языками пламени, которые, кажется, трепетали, и Тео не могла понять, это просто визуальное искажение или все-таки магия. Изображения святых в храме не было, сакральных символов тоже. Только перед алтарем горел, лениво покачиваясь, небольшой огонек. Он поднимался над пустой серебряной чашей, как золотисто-рыжий цветок, опадал и снова поднимался, покачиваясь, словно в сомнамбулическом танце. Ни дыма, ни характерного кисловатого запаха сгорающего газа Тео не чувствовала. «Приветствую вас, госпожа Дюваль!» Из полумрака перед алтарем вышел предстоятель. Это был невысокий лосоватый мужчина с очень домашним, совершенно несолидным животиком, больше похожий на усталого бухгалтера, чем на священника. Ритуальное алое облачение с бегущими по подолу языками пламени висело на нем мешком, а рукава были подвернуты. «Добрый день, предстоятель в Вале!» Поприветствовал священника Тео, а Том, шагнув вперед, склонился в поклоне. Предстоятель взмахнул ладонями над его головой. «Да прибудет с тобой причистый огонь ищущая душа, да будет свет пламени чист, предстоятель!» Согнувшись еще ниже, Том отступил, и Теодора, подобрав юбки, повторила его поклон, получив свою порцию благословений. Выпрямившись, она уперлась взглядом в темные, как сливы, блестящие глаза. Представитель в вале смотрел на нее внимательно и цепко, как птица, на ползущего по ветке жука. «Рад, что вы откликнулись на мою смиренную просьбу», — наконец улыбнулся священник. «Присаживайтесь, прошу вас». Широким взмахом руки он указал на длинные ряды обитых протертым плюшем скамей. Поколебавшись, Тео опустилась на узкое сиденье, и предстоятель занял место рядом с ней. Контрактный, еще раз почтительно поклонившись, остался стоять. И Тео немного смущало то, как именно Том стоит. Напряженный, как перетянутая струна, он застыл, скрестив на груди руки. Том не походил на человека, подавленного незыблемым авторитетом церкви. Он стоял так, словно собирался бежать или драться. У Тео появилось отчетливое ощущение, что она чего-то не понимает. «Госпожа Дюваль, простите, что?» Вздрогнув, Тео отвлеклась от разглядывания контрактного. Я спросил, не желаете ли выпить чего-нибудь прохладного, госпожа Дюваль? Нет, благодарю вас. На всякий случай отказал Эстео, еще раз покосившись на застывшего в напряжении Тома. А я, пожалуй, выпью. Священник взмахнул рукой, и к нему тут же подбежал служка в темно-сером цвета пепла одеяния. Почтительно поклонившись, он протянул предстоятелю стакан. Клубничный лимонад чудесно освежает. Отпив несколько глотков, предстоятель вытер пухлые губы. Честно говоря, я думал, что вы намного старше госпожа Дюваль. Мои прихожане отзываются о вас с истинным уважением. Вы успешно разрешаете сложные дела и без пренебрежения подходите к мелким заботам. Отрадно видеть, что в таком юном теле живет такой зрелый дух. Глубоко вздохнув, Тео порадовалась, что не взяла лимонад. Если бы она сейчас пила, то подавилась бы. Не ожидала услышать столь лестную оценку моих скромных способностей. Попыталась хоть как-то объяснить собственное глубокое изумление Тео, Я делаю все, что в моих силах. Похвально, очень похвально. Предстоятель Вале кивнул круглый, как кигельбанный шар головой. Надеюсь, к моей просьбе вы отнесетесь с таким же вниманием. Мои знания и умения в вашем распоряжении. Чем я могу помочь? Видите ли? Предстоятель, замявшись, пожевал губами. Это очень деликатная ситуация. Могу я рассчитывать на полную конфиденциальность? Конечно. В таком случае, госпожа Дюваль, я подозреваю, что на прихожан этой церкви кто-то воздействует ментально, кроме вас? чуть не спросила Тео, но вовремя прикусила язык. И почему же вы так думаете? Потому что таковы факты. Священник задумчиво повертел стакан, наблюдая, как бледные капли описывают синусоиды по прозрачным стенкам. Уже три прихожане на этой церкви испытали неодолимое желание перевести деньги на счета совершенно незнакомых им людей. Комбинация цифр просто всплывала в их голове, а идея перечислить крупную сумму казалась совершенно правильной. Более того, как рассказывал один из прихожан, он удивлялся, почему же такая очевидная мысль не посещала его раньше. «Это странно», — обдумала информацию Тео. «И это действительно похоже на ментальное воздействие. Но не проще ли найти преступников через банковский счет?» «Я тоже об этом подумал и обратился в жандармерию. Господин Бонито...» В частном порядке сделал запрос в головное отделение. И что же? Не стало ждать окончания паузы Тео. И ничего. Это счета однодневки. Люди открывали их по случайному наитию. Просто внезапно понимали, что для нормальной жизни им нужен счет в банке. А кто снимал деньги? Никто. Все средства тут же переводились в банке Кастали, а оттуда куда-то еще. Я не очень понял детали схемы, но суть уяснил. Отследить движение денег до конкретного получателя невозможно, Но даже если бы это получилось, мы обнаружили бы таких же случайных людей, которые просто захотели снять крупную сумму со своего счета и отдать милому человеку с гвоздикой в петлице. Да, что-то вроде того, — скупо улыбнулся предстоятель Вилле. Интересная схема, — задумалась Теодора. И очень предусмотрительная. Тео была уверена, что такие же случаи происходят еще в десятках городов. Эпидемия перевода вспыхивает, разгорается стремительно гаснет, а потом вспыхивает в другом месте. Жандармы и городские маги просто не успевают отреагировать, а когда все-таки берутся за дело, преступники уже далеко. Почему вы думаете, что проблема касается церкви? Возможно, проклятие на ваших прихожан накладывают где-то еще. На работе, в кафе, во время случайной беседы на улице. Во-первых, жертвами преступников стали только активные прихожане. Из тех, кто посещает проповедь каждое воскресенье. Загнул пухлый палец предстоятель Вале. Во-вторых, все переводы они делали в понедельник, в первой половине дня. А в-третьих, еще в пятницу никакого желания расставаться с деньгами эти люди не испытывали. Возможно, Тео нахмурилась. Логические построения священника выглядели убедительными, но временной лак все-таки был. А, возможно, проклятие наложили после богослужения. Вы проверяли, чем занимались эти люди вечером? Да. Один из прихожан зашел к знакомой даме. Вот. Второй весь вечер находился дома с семьей, третий пошел к реке порыбачить. Возможно, преступники действительно мечутся по городу, выслеживая жертв, но моя версия кажется мне более естественной. Думаю, вы правы. Предполагаете, что проклятие наложили прямо во время богослужения? Нет. В стенах храма действует только одна сила – сила благодатного огня. Если проклятие действительно существует, его накладывали на входе в церковь или на выходе из нее. Допустим, Тео покосилась на Тома. Контрактный уже не походил на кота перед дракой, но все еще стоял слишком прямо. И Тео была уверена: руки у него за спиной, сжаты в кулаки. Допустим, вы хотите, чтобы я нашла способ блокировать это проклятие? Нет, я хочу, чтобы вы нашли преступника, а остальное забота церкви и закона. Скромно сложил руки на коленях священник. Боюсь, я не смогу предложить вам щедрую плату. Кинси бедный город и казна в нашем приходе не так велика, как хотелось бы. Но я расскажу всем прихожанам о вашем благом деянии и, возможно, смогу помочь в других, более важных делах». Тео очень хотелось спросить, в каких именно? Священник договорится насчет снижения налога, уговорит паству отозвать претензии по контрактам Туро или просто помолится за ее грешную душу, но здравый смысл возобладал? «Конечно, я помогу вам». Мила улыбнулась Теодора.